Граникл. Сотня граней. Книга 4. Настоящее величие. Глава 1. В надежде всё исправить. Наконец-то и нам повезло сопровождать девчонок на Гринде, а то всё этому паршивцу Рену постоянно доставалось это миленькое занятие. «Так а чего тут милого?» «Ну, качаются девчонки, обычное и делаешь». «Не, но в Калахаре, конечно, привлекательного столько же, сколько в этом булыжнике». но вот ты посмотри на Нелли. Какая она очаровательная, так и хочется её защитить. Эх, вот бы на неё напал кто-нибудь посильнее этих логовых кролей». «Я прикрыл её тело своим». «Ну-ну, тебе я смотрю, ничего, кроме твоей озабоченности, не интересует». «Эй, а ну не опошляй мои благородные мысли!» «Да и что меня должно волновать?» «Ну, а Клане, например, мог бы побеспокоиться хоть немного. Говорят, у нашей главы какие-то серьезные проблемы, поэтому ее уже давно никто не видел. Тебя не смутило, что нас сюда послал именно Эрвин, а не как обычно-то Лиссара? Хотя ты-то, наверное, только рад. Будь это глава, то снова отправила бы Рена». «Ну да, я так благодарен Эрвину!» Хороший мужик все-таки. Может, уберешь свою глупую улыбку с лица? Думаю, Эрвин не сильно беспокоился о твоих чувствах к Нелли, а просто послал самого ненужного. Ага-ага. Ты же сам знаешь, что к Нелли бы не приставили кого-то, кому не доверяют. Значит, я самый достойный. Раз на то пошло, тебя отправили просто в помощь мне. Хотя кое в чем ты прав. Не понимаю я, почему с ней постоянно так возится Так она же какая милая. Может быть, сердечная Нелли приемница Талисары? Совсем дурной. Думаешь, так выбирает? А? Ты замолк не договорив? Что это там в небе? Сюда летит. Э, самолёт что ли? Да уж, ну ты тупой. Какой ещё самолёт в игре? Это... Твою же! Дракон! Завтра Лаирель похоронят а потом целый год доступ к ней будет закрыт. Я должен этому помешать. Я ведь могу все исправить. Да, пусть это будет дико даже для игры воскрешать умерших, но я не могу оставить все как есть. Я размышлял об этом, пока бежал обратно. Успеть за сутки. Разве такое возможно без помощи Руама? Возможно, но... Мой единственный шанс — это вновь попросить помощи у дракона. Но даже так... Я попросту не успею добежать до ее логова, поэтому мне остается надеяться лишь на то, что она меня услышит. Но это из области фантастики. Я несся в направлении вулкана огненного ужаса, не переставая мысленно звать ее. Услышит, почувствует, поймет ли. Больше никаких идей у меня нет. Помоги! Звал я ее в надежде, что между нами образовалась какая-нибудь ментальная связь. И снова я оказался в такой ситуации, когда ничего не могу сделать без посторонней помощи. Когда же уже это изменится? Ты слышишь? Прошу! Услышь! Мне нужна твоя помощь! А потом, клянусь, не отступлю, пока не найду способ разобраться с твоей просьбой. На протяжении нескольких часов я бежал и умолял. Я успел уже несколько раз паникнуть духом, но и не думал останавливаться. Не остановлюсь, даже если выйдет время. Как вдруг где-то наверху услышал рык. «Драконий рык!» — передо мной приземлилась красная махина и снова утробно зарычала. «Огненный ужас! Ты сердишься?» Пусть на меня и смотрели пугающие яростные глаза, но я был несказанно рад им. «Человек, ты звал меня, и я откликнулась. Снова просишь помощи?» и «Я пришла! Но что ты готов отдать мне взамен?» — протранслировала свои мысли дракон. «Свою жизнь!» — без сомнения ответил я этого мало мелкий человечек М. а чего ты хочешь тогда сейчас ты ничего не сможешь мне дать тогда позже я буду твоим должником без каких либо печатей я не забуду твоей помощи но если ты захочешь можешь поставить и печать протараторил я печати ни к чему ответила дракон хм. она доверяет мне или думает что я все равно если захочу смогу сломать ее это листит «Я ведь всегда смогу сожрать тебя, если ты начнёшь забываться», — продолжила она. «А потом ещё раз. И ещё. А, ну да. Или так», — подумал я. «Идёт», — произнёс я вслух. «Так в чём именно тебе нужна помощь? Мне необходимо долететь до столицы Семискали и к завтрашнему утру вернуться сюда вместе с ещё одним человеком, в столицу Эллерна. Справимся?» — закончил я. Снова ты собираешься успеть все, работая на износ? И почему у тебя все время горят сроки? Самому хотелось бы знать. Нелли, ты какая-то загадочная, что ли, сегодня? Обратилась Калахара к своей подруге. Обычно тебя силком не вытащит на прокачку, а тут ты ни с того ни с сего сама напросилась. Да так неожиданно, что пришлось в срочном порядке искать тебе сопровождающих. Хотя я видела, как ты пыталась отделаться от них. Но Талисара никогда, то есть Эрвин, «Не позволит тебе одной выйти», — закончила она после небольшой заминки. «Так зачем они нужны, если тебя более чем достаточно? Не понимаю, чего все так постоянно пекутся обо мне. Такое ощущение, что они больше боятся, будто я сама убегу от них, а не кто-то причинит мне вред», — ответила сердечная Нелли. Калахара задумчиво промолчала, чем заставила ее саму тоже задуматься о сказанном. «Хотя на самом деле есть кое-что», — из-за чего я решила сейчас же выйти на прокачку», — продолжила говорить Нелли. «Ты ведь моя подруга, поэтому я могу тебе доверить свой секрет». «Конечно можешь, о чём речь? Я всегда тебя прикрою. Хотя дай-ка угадаю, дело в Саммертоне, так?» «Как ты? Ладно, ты права». Он написал мне довольно странное и тревожное сообщение с просьбой о встрече. «О встрече за пределами столицы и наедине», — проговорила она и, немного выждав, продолжила. «Сейчас я ему отправила координаты своего местонахождения. Думаю, он скоро уже должен быть здесь». «Понятно. несложно было догадаться, что всё из-за него. Я уже достаточно много провела с тобой времени, чтобы увидеть перемену в твоём поведении, когда дело касается этого парнишки. Ладно уж, попробуй отвлечь этих двух. Хотя с тем идиотом будет сложно. Он вон с тебя совсем глаз не сводит». «Тоже влюбился, наверное», — ответила Калахара. «Да брось ты». «И что значит тоже?» — раскраснелась Нелли. «Ну как же, вообще-то на тебя многие западают. Ой, не придуривайся, что не видишь этого. Хотя ты-то можешь и не замечать». «Ну и ладно, спасибо тебе за помощь». «Да пожалуйста, только пообещай мне, что не станешь делать необдуманных, глупых поступков, не посоветовавшись со мной». «Хорошо, но как ты собираешься их отвалять?» «Ты чего на полуслове застыла?» «А? Что это такое, мать вашу?» Перепуганно вытаращив глаза, закричала Калахара. Они обе уставились в небо, где над ними на второй круг заходил самый настоящий, огромный дракон. Взобравшись на дракона, я почувствовал небольшое облегчение. Конечно же, все только начинается, я еще не справился со своей поставленной задачей, но все же первый шаг сделан. У меня появилась реальная возможность все исправить. Сейчас я улыбался встречному ветру. Сердечная Нелли говорила мне, что она практически никогда не покидает столицу, а значит, скорее всего, я смогу найти её там. Но в любом случае стоит написать и договориться о встрече заранее. В сообщении не хочу просить её о подобном, поэтому всё более подробно обговорюсь с ней с глазу на глаз. Надеюсь, у меня получится. Это мой второй шаг. «Привет, Нелли. Как твои дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо». Прости, что пишу тебе, когда мне снова нужна твоя помощь. Но в этот раз дело действительно серьёзное. Я буду тебе очень сильно благодарен, если ты хотя бы сможешь со мной встретиться и поговорить. Желательно, чтобы это было не в городе и наедине. Ответа пришлось ждать дольше, чем обычным. Хотя, возможно, мне просто показалось из-за того, что я сильно переживал. «Привет, Сэмертон, всё хорошо. Конечно, я буду рада встретиться с тобой». «Если смогу, то обязательно помогу, но не обещаю, что это будет наедине. Ко мне приставили еще больше людей, чем обычно. Наверное, это из-за случившегося с нашей главой». «Где ты сейчас находишься?» «Случившегося? Что-то стряслось с Талисарой?» «Странно, ну да ладно. Мне сейчас точно не до этого. Мне и своих проблем хватает. Через несколько часов я буду рядом со столицей». «Если у тебя получится выбраться оттуда, пришли потом свои координаты». «Я сам тебя разыщу», — отправил ей сообщение в ответ. «Хорошо, договорились, буду ждать». «Вот и отлично!» Хотя не факт, что она согласится пойти на такое, чтобы отдать одну из своих жизней непонятно за кого. Но даже если бы она и решилась на это, ее клан... Там сидят те еще гиены. Они не позволят, даже при ее согласии. «Боюсь, мне придется похитить ее». Возможно, даже между мной и заграничниками разразится война. Но отступать я не намерен. Скорость была невероятной. Через несколько часов я уже начал различать знакомые места Совсем скоро окажусь вблизи столицы. Написав еще раз Нелли, она сбросила мне свои координаты и предупредила, что у нее не получилось выбраться без сопровождающих. «Но тут уж ничего не поделаешь. Совсем неудивительно». Надеюсь, удастся хотя бы поговорить без посторонних глаз и ушей. Долетев до необходимого места, с высоты я смог различить несколько человеческих силуэтов. Думаю, Нелли находится там. Огненный ужас начала заходить на второй круг, чтобы я успел определиться, приземляться или нет. Но хорошо, хоть мы находимся подальше от столицы, уже радует. Иначе я не смог бы подлететь туда на драконе». Думаю, в таком случае в городе с перепугу объявили бы тревогу или военное положение. Все-таки огненный ужас оправдывает свое имя, внушая страх и уважение. Блин, а ведь ее спутники наверняка сейчас начнут запись. Не думаю, что они до этого могли где-нибудь видеть дракона, тем более такой величины. Поздно я об этом подумал, так как моя голова была забита совсем другими мыслями. Но сейчас уже не до этого. Назад дороги нет. Постой, пожалуйста, в сторонке, пока я буду разговаривать со своей подругой, обратился я к дракону. Иначе, боюсь, эти люди могут слегка обделаться. А, так это подруга. Изначально ты не говорил, что это девушка. Хотя это неважно разве ты не собирался вернуться обратно вместе с ней? Тогда чего тянуть? Я надеялся на это, но для начала должен поговорить с ней и узнать, согласится ли она. Ведь то, о чем я хочу ее попросить, совсем не мелочь. Так ты подождешь? «Конечно», — ответила дракон и приземлилась в самый центр поляны между девушками и двумя парнями. Сказать, что на лицах всех присутствующих было потрясение, ничего не сказать. Они стояли просто в шоке, неспособные вымолвить и слово, а их глаза выражали нескрываемый ужас. «Да уж, блин, постояло в сторонке, называется». «Ну, теперь уже думать об этом поздно, пора действовать». Я мигом под боевым трансом первой ступени спустился с дракона вниз, подхватил Нелли на руки и снова моментально забрался наверх. Только я хотел мысленно обратиться к дракону, чтобы она взлетела, как мы уже начали подниматься в воздух. Просить не пришлось. Прости, Нелли, за такую бесцеремонную выходку. Кстати, привет. Ага, П -при... П привет, кое-как вымолвила она. Блин, только не хватало мне, если она после этого еще и заикаться начнет я просто хочу пока что объяснить тебе все суть моей просьбы но если ты не согласишься то я верну тебя на место напиши кстати своим друзьям что с тобой все в порядке и скоро ты вернешься чтобы они не поднимали панику панику да там сейчас начнется хаос ответила она боюсь представить плохо если честно я не рассчитывал тебя вот так похищать но обстоятельства вынудили меня ты не сердишься на это обратил я к своей подруге Но ответа так и не дождался. Она была заворожена. Я видел, как ее дыхание перехватило, а сердце явно учащенно забилось, хотя могло и вовсе остановиться. А ведь и точно, это я уже успел привыкнуть к подобным полетам. А для девушки это точно впервой. Такое не каждый день случается. «Нелли, ты плачешь? Что с тобой, тебе страшно?» испуганно спросил я. «Да нет, все в порядке, не переживай». Спасибо тебе.